Глава 65. Похороны барона проходили по стандартной схеме. Мне не доводилось раньше присутствовать на таких мероприятиях, но леди Равена, которая, выспавшись, стала немного более разговорчивой, сказала, что дважды была на похоронах у соседей и объяснила, что и как будет проходить. После смерти рассылают гонцов, Тело в гробу помещают в молельной комнате. Те и соседи, кто может приехать, заходят и читают молитву. Через двое суток утром тело придают земле, а остальные выстаивают длинный молебен. Потом поминальный обед. До 12 дней покойного вспоминают в ежедневных молитвах, а на двенадцатый день едут тем же составом на кладбище и там в короткой трапезе поминают покойного. Дальше поминают по желанию и потребности. Но двенадцатый день — обязательная церемония. Мысль уехать сразу после похорон пришлось отложить. Слишком заметные для соседей нарушения приличий. Пойдут сплетни. Пострадает репутация вдовы? Пришлось еще раз переговорить с капралом. В замок приехала баронесса с двумя детьми. Хамоватый подросток лет двенадцати, который кричал на прислугу и позволил себе пнуть пожилого лакея за то, что не поймал кинутый им плащ. Баронесса производила впечатление монашки. Глаза в пол, в руках четкие и полная отрешенность в глазах. Дочка барона была еще совсем кроха, лет пять, не больше. Тихая и спокойная хорошенькая малышка. Надеюсь, ей в жизни повезет больше, чем леди Равенни. В день похорон стоял довольно сильный мороз. Соседей наехало около двадцати человек. Леди Равена, прямая, как палка, и какая-то застывшая, молилась у могилы вместе со всеми приехавшими. Выслушала слова священника, кинула горсть земли в могилу. Заплакать она позволила себе только в воске, куда сели я, она и леди Росса. «Леди Равена, не плачьте, все уже позади». Скоро вы будете дома и под защитой. Я просто не верю, что все кончилось. Мне страшно, и кажется, что что-то случится, и вы уедете, а я останусь тут. Леди Равена, как бы ни вел себя баронет, он же не сумасшедший. А без вас я не уеду, не переживайте, дорогая. Леди Катрин, вы не могли бы переехать ко мне в комнату? У меня есть кушетка, я буду спать на ней, пожалуйста. Поймите, ни одна из моих компаньонок — «Я понимаю вас, леди Равена. Сегодня я прикажу перенести вещи. Вынести поминальный обед было не так просто, как я думала. Каждый из присутствующих вставал, — вспоминал барона добрым словом. Не все слова показались мне искренними, далеко не все. Вдове и сыну говорить было не положено. Новый барон сидел с постным лицом и старался не напиться. Сильно старался». Пару раз я замечала, что он машинально брал кубок, но потом, спохватившись, ставил его на место. Баронесса всю трапезу просидела, глядя в тарелку. Кажется, она даже не ела. Детей на поминках не было. Я с трудом выдавила из себя положенные три предложения. Наконец, тягостный обед закончился. Ужинать в этот день в память о покойном было не принято. В спальне леди Равены уже стояли мои вещи. В ее гостиную я благоразумно поселила леди Россу. Именно она посоветовала запастись на ужин чаем и посоветовала Керри принести в комнату булок и пирожков. Их мы и съели вечером. Сразу после поминального обеда соседи разъехались. Они вернутся на поминальный завтрак на двенадцатый день от смерти. Значит, через десять дней мы уедем. Оставаться здесь даже на лишнюю ночевку я не собиралась. Леди Равена была молчаливо и сдержана. Мы сидели с сиднем в ее комнате и шили, вязали, вышивали. Мы — это я, она, леди Росса, и леди Шайт плюс Кира. И это ежедневное молчаливое шитье выматывало меня больше любой работы. В комнату часто заходили горничные, спрашивали, не нужно ли чего. Старались остаться на подольше. Думаю, барон интересовался, что у нас происходит и о чем мы говорим, но зря. Гнетущая атмосфера в доме не позволяла вести дружеские беседы. Мы почти все время молчали. Новый барон не всегда выходил к обеду трезвый. Пару раз со двора доносились крики, кого-то пороли на конюшне. Компаньонки леди Равыны вели себя тихо и скромно за столом, но к ней в комнату не заходили. Баронесса с детьми ела у себя. Капрал Фар нервничал. Он попросил меня о разговоре на пятый день нашего сидения и сказал, что то, что рассказывают в казарме о новом бароне, отвратительно. «Поймите меня, ваше сиятельство, я не сплетник, я военный, но я боюсь осложнений. Скажите, сможете ли вы потратить 10-15 салимов безболезненно для себя, если вдруг понадобится?» «Капрал, я не очень понимаю, что вы собираетесь купить на эти деньги». Но никакая сумма не велика, если речь идет о безопасности. У меня есть пара мыслей. Как вас вывести отсюда? Бог даст. Может и не понадобится, но я бы хотел подстраховаться. Мне очень не нравится отношение барона к прислуге. Мне сказать по чести, ничего здесь не нравится. Не хочу вас пугать ваше сиятельство, но лакей, которого пароли вчера, вряд ли выживет. В чем он провинился, капрал? Я не присутствовал там, ваше сиятельство, но говорят, что ни в чем. Барон был пьян и упал, а лакей просто не успел поддержать его. Здесь очень нехороший дом. И не думаю, что барон остановит ваш титул, если он задумал пакость. Мерзкое место. Тратьте любые деньги, капрал, любые, понимаете? Леди Равене и дамам я, естественно, ничего говорить не стала. На седьмой день сидения в обед пришел лакей и пригласил меня на разговор с бароном. Я пошла вместе с фрейлинами, но предварительно вызвала капрала и приказала поставить караул из четырех человек внутри комнаты. Не стоит открыто напрашиваться на неприятности. Барон был выпивший, но не так, чтобы совсем не соображать. «Ваша светлость, я хотел поговорить о семейных делах. Не могли бы вы удалить...» Ваших дам. Ни к чему даже преданным слугам знать некоторые подробности. Увы, господин барон, но это невозможно. Такое нарушение правил приличия вас извиняет только тяжесть вашей потери. Ну что ж, мадам, вы сами так захотели. Он гнусно ухмыльнулся. Признаться, я хотел сделать вам вполне деловое предложение. Думаю, денежные дела легче обсуждать с глазу на глаз. «Вы по-прежнему настаиваете?» «Барон, об этом не может быть и речи». «Хорошо. Я предлагаю вам оставить леди Равену здесь». «Да, она нищая. Отец был очень предусмотрителен. А в вашем графстве, насколько мне известно, до сих пор не открыли золотого месторождения». «Тут он заржал, веселясь собственной шутке». «Так вот». Но зачем вам заботиться о нищей родственнице, прихоти которой лягут тяжким бременем на разоренное графство? Леди Равена, надо сказать, привыкла и к дорогим украшениям, и к дорогой одежде, а я вполне могу содержать вдову своего отца. Мне это не будет ни трудно, ни слишком обременительно. Более того, я готов выделить вам некую компенсацию за это, как любимым родственником вдовы. Вы, мадам, я вижу, молоды и любите модно одеваться. Он кивнул на мой вышитый воротник. «Скажем, я выдам вам сумму в двести салимов И посмотрел на меня вопросительно. Эта тварь даже не сомневалась в моем согласии. Он смотрел прямо-таки победоносно, свято уверенный, что я сейчас рассыплюсь в благодарностях. Отказывать нужно было аккуратно кто знает, на что способен подвыпивший самодур. «Господин барон, леди Равене по условиям брачного контракта не выделяется вдовья доля. Я не считаю возможным оставлять ее здесь. Жить в одном доме с мужчиной совершенно неприлично. Помилуйте ваше сиятельство. Здесь будет жить и моя жена, и мои дети. Четыреста Салимов. Скотина такая. Господин барон, леди Равена изъявила желание посетить родительский дом и повидаться с матерью. Если она надумает вернуться сюда, я лично прослежу, чтобы в дороге ее сопровождало достаточное количество охраны. «Не зарывайтесь, ваша светлость. Вы не графиня-мать. Тысячу салемов я не дам. Пятьсот — последняя цена». «Не думаю, господин барон, что герцогу понравится ваше поведение. Отказать вдове во встрече с матерью герцогини – это слишком. Не забывайте, ваша светлость, что вы сейчас на территории моего герцога, а не вашего. Никто не захочет конфликта, барон. Но и отказать вдове в посещении родительского дома это будет выглядеть как насильственное удержание». Барон начинал злиться. «Сколько вы хотите, ваша светлость!» «Барон, не забывайтесь. Как аристократ вы должны понимать, что такое слово чести. Я обещала свозить леди к ее матери, и я не нарушу слово. Ведите себя достойно. Вы не на рынке». С этими словами я встала, кивнула своим фрейлином и удалилась. Черт с ним!» Скотиной этакой. Понадобится. С боем уедем. Еще не хватало мне выслушивать оскорбления от каждого пьяного урода. В конце концов, со мной охрана чуть не 20 человек, но поджилки у меня все же тряслись. Может, и зря я не сдержалась. С правами человека здесь не слишком хорошо. Кто сильнее, тот и прав.